Глава четырнадцатая. Залога в Яшкиной балке. Сперва просигналили птицы, затем ухо услыхало топот копыт. Первым чертом влетел заросший по глазах худой черкес, возле круглого волна придержал лошадь, поднял ее на дыбы. «Ты смотри, чертяка, хай бесы заберут всю его ротню, что творит!» Не опуская передней копыта, повернул по кругу коня. Сам из-под густых бровей внимательно осмотрелся и зарысил дальше. А что он, собственно, хотел увидеть? Стоящих в рост пластунов, отдающих ему честь? Да тут в двух шагах пройдешь, и никого не увидишь. Дальше балка поворачивала, и лихой обрек скрылся из виду. А вот и товарищи его появились... «Руку вверх! Огонь!» — схватил ружье, пальнул в третьего с ощущением, что промазал. Как-то мой обрек быстро упал на спину своего коня. Схватил пистоль, хотел спуститься вниз через пороховое облако. Тут раздался сдвоенный ружейный залп за поворотом. «Коноводы отметились», — пояснил Гамаюн, перебивая перегором кислый запах пороха. «И еще один выстрел оттуда же». «Здесь без меня разберутся. Нужно бежать на лишний выстрел». Гамаюн понял. «Вон там беги», — показал направление. «Бежать, стрелять лучше, чем ждать. Я бежал на той же высоте, где была наша лёшка параллельно низине. Вспомнились строги из устава параллельные ряды верховых воинов, называются... Пистолетный выстрел... «Да там бой идёт!» Выскочил на пологую тропку, пробитую дождевыми потоками, по ней и помчался вниз, изредка гася скорость прыжками двой стопы, на две стопы, наискось спуску. Метров на десять ниже открывается картина боя. Коноводы выгнали лошадей на тропу и полностью ее перекрыли с одной стороны. А брек разведчик не решается спешиться, орет, что там, машет шашкой. Один казак сидит, привалившись к дереву, видно, ранен. Шашка рядом, перезаряжает пистоль. Спиной к нему второй рубится сразу с двумя. Наверное, один из них тот, в которого я не попал. Поднял пистоль, прицелился так, чтобы своих не задеть. Не попаду хоть отвлеку. Нет, опасно». Рубящиеся все время двигаются, а Горбонос-разведчик хоть не приближается, но криками своих отвлекает. Вот в него и пальну. Выстрел. Папаха-горца полетела на землю, а Абрек нырнул под брюхо, развернулся и был таков. Да что ж такое! Два раза выстрелил, его бы промазал. Один из черкесов уже бежал мне навстречу. столь за пояс шашку вон и с казачьим посвистом тоже сбегая вниз на противника. Ему удобнее атаковать меня снизу, ноги или живот. Мне головы и плечи. Тут кто быстрее и смелее. Мой носатый соперник решил сперва защититься от удара сверху. Я же не ударил, а кольнул в плечо. Зимой так атаковать я бы не решился. Можно и не пробить кожушок. Да и урон невелик». Но теперь торопиться было некуда. Вот-вот прибежит подмога. Делать ставку на один победный удар не следовало. Всегда есть риск нарваться на более опытного и быстрого фехтовальщика. Пользуясь набранной скоростью, я проскочил обреку за спину, попутно полоснул чуть выше тонкого горского сапога из козлиной кожи. Между делом отметил гримасу более на остром, как топор лице». Сейчас он рубанет с разворота сверху вниз, вложив все силы в удар, понимая, что обессилит через несколько секунд. Свист шашки, гортанный крик. Я отступил на шаг назад и сразу шаг вперед, протыкая горло противнику. Шашку на себя, меняя кистью угол лезвия, уклониться от падающего тела с одновременным поворотом к последующему врагу. Устали ребята, просто бьют железку об железку, кто первый сомлеет. Эй, джигит, сдавайся! А сзади топот ног, сейчас тут весь десяток будет. Сдавайся, ты один остался, никто из твоих не видит. Горец скрутнулся в одну сторону, в другую, а ведь Митька его подрезал, припадает на одну ногу. «Землякам расскажем, как ты тут геройски бился, пока от потери крови не упал. Выкуп заплатят, и гуляй по своим горам!» А брек бросил шашку, опустился на землю, вытянув раненую ногу. «Плачет, от злости плачет. Ну, за дуваном ходить дело такое. Хорошо, что жив остался. Хотя, может, ему и нехорошо. Кто достаток имеет, в набеге не ходит». Хлопцы сняли пояс с кинжалом и сабельными ножнами, с моего убитого тоже протянули мне. Законная добыча. Пленному кто-то бросил чистую трепицу рану закрыть. Не из сострадания. Он теперь станичное добро. Черкес что-то лепетал про бедность. Мол, жениться пора, денег нет. Его никто не слушал». Родственники скинутся, хоть пару добрых лошадок за него дадут, честь труда не позволит самого захудалого, даже изгнанного из Аула в плену держать. С шутками, поговорками подошел Гамаюн. Задержался у Черкеса с порванным горлом. Глазами спросил Кто? Ему также указали на меня. «Ось, хлопцы, учитесь, как охвицеры рубятся. Два часа в станице, а того в полон, другого калаху. А ты, Митяй, чё ж рубился, а в полон не уговорил? Вёртки, зараза, весь дух на рубку ушёл. Ничей пор, отдыхаешь? Шкуру мне аспиды попортили. Перевязался. Не имел часу, пистоль перезаряжал». «Гляньте, хлопцы, что там у него! Разбирай лошадей! Грузите убитых! Хоронить будем!» «Один ушел, самый первый! Нехай! Быстрее ротне раскрыт! Тогда хоронить пока не будем! Тела на лед! Может, и их выкупят!» Вот как это было! Словно минуту назад какая там вечность! По ощущениям, будто бы и не жил все это время! Теперь замерзший гамаюн в чужих камышах должен высмотреть то, чего с нашего берега не разглядишь. Вернулся опытный пластун только на третью ночь, когда море к вечеру стало штормить. Вода в озере стала пребывать, и практически всю обжитую береговую полосу заливали частые волны. Всех, кроме грица, я отправил наверх с заданием заготавливать пропитание — Ежедневно утром и к ночи Гриц вытаскивал полные рыбы-плетенки. Ее варили, жарили, запекали, наверху сделали коптильню, стали коптить впрок, но хотелось и мяска, свежатины. После прихода корабля уходить придется по-скорому, возможно, будет не до охоты и рыбалки. А голодный человек слабеет быстро, еще эти засланцы из головы не выходят, что с ними рабыть? Погано, что они или он точно знают, что им делать, а мы пока нет. Степана Гамаюна заметил только по узлу с одеждой на голове. «Риц, давай головню, Гамаюн плывет!» То, закрывая попахой головню, то, открывая, показал казаку правильное направление. Когда до берега Гамаюну оставалось шагов десять, стало ясно, что сил доплыть и выбраться у него не осталось. Частая отбойная волна не давала ему приблизиться. Сбросив черкеску, по лесу в воду, поскользнулся на скользких камнях, ухнул в воду с головой. Дыхание перехватило. То ли вода сегодня холоднее, то ли без подготовки, но ну, очень холодно». С трудом разглядел среди черных гребней волн узел Гамаюна, погреб к нему. «Степа! Степан! Хватай за шею!» От берега донесся всплеск. Грицко спешил на помощь. С большим трудом доплыли до берега с еще большим, вытащили одеревеневшего казака в наш припрежный лагерь. часа два отогревались сушились растирали овчинными попахами гюмаюна кормили в общем приводили в нормальное человеческое достоинство когда закончил хрустеть жареной рыбой доложил на острове постоянно человек двадцать пять тридцать что то маловато а то ж. а на берегу метрах в ста казарма человек на сто больше пятидесяти османов я там разглядел — Есть три большие лодки и две маленькие. Пристани деревянные с обоих берегов. Похоже, на острове дежурят по очереди. — Ладно, давай спать. Завтра всем расскажешь подробно. — Добре, — пробормотал Гамаюн.